Второе доказательство. В предложениях, выражающих пояснительные отношения, ни одна из частей обычно не содержит структурных элементов взаимосвязи. Вторая часть поясняет первую в целом. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Двоеточие. Это русский человек, конечным его развитиям. в каком он, может быть, явится через 200 лет. Гоголь. Отношения между частями в соответствующем союзном предложении могут быть переданы пояснительными союзами, а именно то есть... Вот, Третье. В предложениях, передающих присоединительные отношения, вторая часть содержит разнообразные сообщения добавочного или оценочного характера по поводу того, что сказано в первой части. Литературной техники языку надо бы научиться именно у Толстого, Гоголя, Лескова, Тургенева, к ним – Я прибавил бы и Бунина, Чехова, Пришвина. Страница 659 – это многочисленные сложные предложения. Преследование структуры и значение сложного предложения оперирует обычно минимальными конструкциями. 660. В текстах встречается много предложений, которые представляют собой различные комбинации минимальных структур. Такие комбинации усложняют как структуру, так и значение всего сложного предложения. Это так называемое многочисленное многокомпонентное, сложное предложение или многочлены. Когда нацист силён, он жесток. Когда нацисту плохо, он мелочно злобен. Когда нацист побит, он становится слезливым романтиком и пытается убедить весь мир в том, что Германия – Несчастная, бедная страна кротких и честных тружеников. Здесь тире. Когда нацист силён – тире. Он жесток, несмотря на то, что здесь можно поставить и запятую. Точно так же, когда нацисту плохо – тоже тире. А остальные части разделяются точкой с запятой. Он жесток точкой запятой, потому что сложное по себе предложение. Когда нацисту плохо, он мелочно злобен тоже точкой запятой. Предикативные части в многочленах могут соединяться одинаковым типом связей. Только союзно или только бессоюзно, а при союзной связи только сочинением или или... Только подчинением. Такие многочлены назовём «усложнёнными». В то же время предикативные части многочлена могут соединяться разным типом связей – союзно и бессоюзно – при помощи сочинительных и подчинительных союзов. А такие многочлены назовём «смешанными». Параграф 288. Многочлены с бессоюзной связью. Бессоюзные многочлены могут компоноваться из частей, передающих разное значение. Например, выяснилось, упряжки уже высланы. Отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. В этом предложении первая часть соединена с последующими объяснительными отношениями. Две другие, связанные между собой как перечислительные, составляет логика, смысловой компонент многочлена. Страница 635. 61. В многочлене возможны различные комбинации бессоюзных частей. Например, слово «не воробей», двоеточие, вылетишь, тире, не поймаешь. В этом, в усложнённом многочлене первая часть связана с последующими объяснительными отношениями, а две другие – обусловленными. Многочлен становится смешанным, если к ведущей бессоюзной связи предикативных единиц добавляется союзное, сочинительное или подчинительное. Тебя ласкали и обжигали ветра всех четырёх сторон света. Тебя поили влагой и теплом все четыре времена времени года». В тебя вливались мелодии Запада и Востока. Поэтому ты не робко выходишь в другие пределы. Дальние просторы живёшь и звучишь в иных наречиях из газет. Здесь смешанный многочлен. Страница 662-я. Такие смешанные многочлены будем называть бессоюзными предложениями с сочинением или подчинением. Параграф 289. Многочлены с сочинительной связью. Части усложнённых предложений с сочинением могут быть связаны с сочинительными союзами, передающими разные грамматические значения. «Много людей участвует в решении этой задачи, запятая, и все понимают её важность, а поэтому можно быть уверенным в её выполнении» из газет. Здесь отношения соединительно перечислительное и причинно-следственные, а поэтому. Процесс создания систем управления очень сложен. Но это необходимый процесс, запятая, и мы должны отнестись к нему с должным вниманием. Газета. Здесь отношения противительные союзы и, и причинно-следственные.